45. -е. Вечер получился чудесный. За ужином Дженни и Мегги успели подружиться, и когда мы отправились на болото, где жили бабочки, уже не отходили друг от друга. Дженни болтала о своих куклах, подружках из детского сада и любимых передачах, а когда Мегги призналась, что давно не была в родном городе, моя дочка принялась рассказывать ей о Карнивал-Фолс, словно гостьи с другой планеты. Когда пришло время отправлять Дженни домой, она уже так устала, что почти не упиралась. Росс, который весь день жаловался на шумных соседей, не позволивших ему нормально выспаться, сказал, что ему тоже пора и вызвался отвезти Дженни. Само собой, тонким и остроумным замечанием по поводу того, что мы с Мэгги остаёмся наедине, не было конца. Мы сварили кофе и устроились в гостиной. Поставили пластинку Blur. «Я хочу снять квартиру», — сказала Мэгги. «На неделе начну искать». Я удивился, ведь в доме Берков было достаточно места. «Так скоро?» «Ты решила остаться в Карнивал Фоллс?» «Да, вот как-то так внезапно», — ответила Мэгги с нервным смешком. «Ну, это же просто здорово, здесь тебя любят. Что бы ни случилось в Лондоне, возможно, пришло время оставить это в прошлом». По лицу Мэгги пробежала тень. На самом деле, не надо рассказывать, если не хочешь. Но я хочу, Джонни. На меня здесь не зашёл покой. Как будто в Лондоне была не я, а кто-то другой. Ты меня понимаешь? Да. После отъезда в Англию Мэгги ни разу не навестила родные места. Более того, родители тоже к ней не ездили. Сначала дело было в деньгах. Мы с Эндрю устраивали семейное гнёздышко и не могли позволить себе раскошеливаться на авиабилеты. Я выдержала 2 года, а потом мне сделалось невымаготу сидеть на месте. Но, знаешь что? Я сама решила отложить путешествие. Мы взяли ипотеку и старались не тратить деньги на пустяки. С родителями я всё время говорила по Скайпу и казалось, что они рядом. Мег откинулась на спинку кресла и уставилась в потолок. Её глаза покраснели от слёз. Джонни, если бы ты знал, сколько глупостей я наговорила в те времена. Отказ от путешествий был лишь одной из них. Возможно, в глубине души ты чувствовала, что тебе будет трудно вернуться в Лондон. Мегги кивнула. Не трудно, сказала она с тяжёлым вздохом. Невозможно. Говорят, в любом браке бывает кризис третьего года. В нашем случае так и было. С Эндрю у нас были специфические отношения, я бы даже сказала формальные. Что ты имеешь в виду? Безумные рифы Блэр гремели не в лад нашему тихому разговору. Формальные — это, конечно, преувеличение, призналась Мэгги. Просто Эндрю человек суховатый, а мне, как ты знаешь, нужны эмоции». С ним я привычилась к совсем другой жизни. Оказалось, выходные нужно планировать за неделю и расписывать по часам, как официальный визит главы государства, и ни единой лазейки для импровизации. Эндрю так тщательно всё продумывал и так фанатично обо мне заботился, что я начала убеждать. Понимаю, ты оказалась в плену рутины. Я устроилась секретаршей в адвокатскую контору и сразу стало немного легче дышать. У Эндрю на работе дела пошли на лад, тогда у меня появилась возможность съездить домой. Но я, разумеется, придумала миллион причин, чтобы этого не делать. Так прошёл год или два, возможно, чуть больше. Я снова затосковала и совершила главную ошибку всех жён. Я понимал, о чём она говорит, ведь я и сам совершил ту же ошибку, пусть и по другой причине. Я решила, что с появлением ребёнка всё чудесным образом пойдёт на лад, заключила Мегги, поднимаясь на ноги. Она подошла к музыкальному центру и сняла с виртушки Blur. Давай устроим революцию. Мегги изучила мою коллекцию и торжественно продемонстрировала пластинку Franz Ferdinand. Отлично, одобрил я. Мегги так и не притронулась к своему кофе. Я предложил его подогреть, но она отказалась. Гостиную наполнил грохот ударных. Я убедила себя, что рутина и усталость неизбежные спутники семейной жизни, продолжала Мегги, усевшись в кресло. Я слышала столько историй о том, как после родов всё меняется, что начала думать, будто с появлением ребёнка всё плохое исчезнет из моей жизни, как по мановению волшебной палочки. Она посмотрела на меня, Дженни действительно изменила мою жизнь, но спасти наш с Тришей брак было ей не под силу. Это было не под силу вообще никому. Эндрю со мной согласился. Если честно, первое время мы правда были счастливы несколько месяцев. Но время шло, забеременеть не получалось, и я стала нервничать. Врач сказал, что это вопрос времени, и не обманул. Мы зачали ребёнка год спустя. Я похолодел. Одно дело слухи и совсем другое правда из уст самой Мегги. Я не знал, чем кончится её история, но предчувствовал, что финал не будет счастливым. И мне нечем было поддержать подругу, кроме как печальной улыбкой. В тот год моя жизнь превратилась в ад. Я не могла думать ни о чём, кроме беременности. Когда врач или Эндрю заводили разговор об искусственном зачатии или усыновлении, я замыкалась в себе и не желала их слушать. Джонни, ты знаешь меня как никто другой. Я такой никогда не была. Впервые в жизни, глядя на себя со стороны, я видела незнакомку. Мегги встала и медленно прошлась по комнате под гипнотическую мелодию Dream Again. Если воды морские разойдутся вдруг, если горы вздохнут, я буду так же грезить. Мне казалось, что я живу чужой жизнью, Джонни, что я марионетка и не знаю, кто дёргает за ниточки. Знала бы Мегги, как я её понимаю. Эндрю очень рассудительный человек. Он говорил: "Если тебе плохо, иди к специалисту". Для него все проблемы решаются вот так просто. Теперь я понимаю, что то временное бесплодие было лишь вершиной айсберга. Вся моя жизнь пошла наперекосяк. Я угодила в ловушку и не знала, как из неё выбраться. Мегги смотрела в пол пустым, потерянным взглядом. Я хотел обнять её и не смел. Моя подруга боролась с собой и должна была справиться сама. Потом я забеременела и решила, что теперь всё наладится. Ведь чудо, знак Божьего благословения, верно? Её лицо на миг посветлело. Мы ждали мальчика, хотели назвать его Кристофером. Беременность была тяжёлая, и я почти не выходила из дома. украшала детскую, покупала одежку, коляску и всякие малышовые вещи. Это произошло, когда я была на четвёртом месяце. Я читала на балконе и вдруг почувствовала, что случилась беда. Мне было ни боли, ни каких-то странных движений внутри, вообще ничего. Я положила руку на живот и расплакалась. Она осяклась и замолчала. Мегги, я должна тебе всё рассказать, Джонни. Я обнял её. Мегги плакала, уткнувшись мне в плечо. Я немного подождал, потом бережно отстранил её от себя и ладонью вытер подруге слёзы. Мы поехали к врачу, и он подтвердил то, что я и так знала. А потом наступил мрак. Из меня достали мёртвого ребёнка. Я никому такого не пожелаю. К такому нельзя подготовиться и свыкнуться с этим нельзя. Никак. Мегги, это ужасно. Я даже представить не мог, через что тебе пришлось пройти. Родители знают, что у меня случился выкидыш, но подробности я не рассказывала. И вряд ли расскажу, какой теперь в этом смысл. О том, что было дальше, они тоже не знают. В глазах Мегги был страх и что-то ещё, чему я не знал названия. Я принимала антидепрессанты, Без них мне было бы совсем худо. Через несколько месяцев, примерно когда Кристофер должен был бы появиться на свет, Эндрю вернулся домой и увидел, что пол в гостиной превратился в щепки, а я сижу посреди комнаты с топором в руках. Я просто изрубила весь паркет. У Эндрю были такие же глаза, как у тебя сейчас. Мегги улыбнулась. Всё это Так грустно, Джонни. Я помню, что творилось у меня в голове. Мне показалось, что сын не родился мёртвым, что он жив, но Эндрю прячет его от меня где-то в доме. Я замахнулась на мужа топором и сказала, что если он не отдаст мне Кристофера, я разрублю его на куски. Тогда меня положили в больницу на неделю. Я с трудом мог представить, как Мегги замахивается на кого-нибудь топором. Она всегда была мыслителем, Однако в блоках не летало. В нашей компании Мегги играла роль голос разума. Лечение пошло мне на пользу, по крайней мере, топор я больше в руки не брала. Но та идея засела у меня в голове и не отпускала. Я просыпалась среди ночи и начинала бродить по дому, искать Кристофера. Эндрю объяснял мне, что наш сын умер, и я приходила в себя, но всё же не могла поверить ему до конца. По-настоящему лучше мне стало только в этом году. Если бы я только знал, Макс, Эндрю страдал не меньше меня. Он ведь тоже потерял ребёнка, да ещё я устроил ему весёлую жизнь. Нелегко, наверное, смириться с тем, что твоя жена пыталась зарубить тебя топором. Мегги нервно улыбнулась. У меня разрывалось сердце от мысли о том, как ей было больно. Если бы я только знал, Спасибо, что выслушал, Джонни. На этот раз Мегги сама меня обняла. Это именно то, что мне было нужно, вернее не мне, а нам обоим. Мы размокнули объятие. Я не знал, как понимать её последние слова. Наши лица были очень близки, совсем как раньше. Мне нужны друзья, сказала Мегги. Ты и Росс, и родители, конечно. Говорить это вслух как-то глупо. Ерунда, говори, что хочешь, я всегда тебя выслушаю. Мне надо разобраться со своей жизнью. По-моему, это проще будет сделать дома. Совершенно с тобой согласен. Впервые с начала нашего разговора лицо Мегги озарила улыбка. Та самая улыбка, в которую я когда-то безумно влюбился.